Глава 3. Алекс был уверен, что им есть что обсудить, и даже примерно представлял, как начать разговор. Но когда дошло до дела, все мысли куда-то испарились. Он застыл в нерешительности. "И о чём ты хотел поговорить?" насмешливо спросила девушка, облокатившись на дверной косяк. "О нас, разумеется", тут же ответил Алекс и сам ужаснулся от того, как банально это прозвучало. "Ну, То есть, о моём предложении сходить на свидание. Машка делано удивилась. А что с ним? Селен отлично знал характер девушки, и сейчас она явно решила поиздеваться над ним. Это было видно по её насмешливому взгляду и слышно по голосу. Даже характерный наклон головы в бок говорил о том, что её откровенно забавляет сложившаяся ситуация. "Почему ты отказалась?" осторожно, словно боясь вызвать лавину в горах, спросил он. "Ты забыл У меня же есть парень, напомнила Машка. Твой друг, между прочим. Разумеется, Алекс отлично помнил о Васе, но, если честно, старался не думать. Всё же он встречался с Машкой всего неделю, а каких серьёзных отношений вообще могла идти речь. Зато с Алексом девушка была знакома почти всю свою сознательную жизнь. Примерно так он и пытался успокоить свою совесть. Да, нехорошо получилось, неохотно признался Алекс. Это изначально было моей ошибкой. Девушка опасно прищурилась. "Звать меня на свидание?" "Нет", поспешно исправился Селен. "Смотреть, как ты с кем-то встречаешься, и молчать. Но, ну, знаешь, как гласит китайская поговорка: пока одни счастливы, другие неспокойны", хмыкнула Машка. Алекс внимательно посмотрела в глаза девушки. "А ты счастлива?" "Это очень философский вопрос", уклончиво ответила Машка. Почувствовав, что разговор вообще уходит куда-то не туда, Алекс постарался вернуться к основной теме. Но согласись, между нами что-то есть, и это не просто дружба. Раньше всегда была именно она, напомнила Машка. Что-то изменилось? Конечно, только потому, что ты так решил, лукаво улыбнулась девушка. Алекс осознанно замолчал. Ладно, взжалилась Машка. А ты уверен, что тебе нужно именно это? До этого момента Он и сам постоянно задавался этим вопросом. Нет, Алекс точно знал, что Машка ему нравится и как друг, и как девушка, но готов ли он перейти черту и рискнуть? И вот сейчас, стоя напротив нее и глядя в ее глаза, Селен отчетливо понял, что готов рискнуть. Уверен, твердо сказал он, взяв девушку за руку. Ему пришлось быть очень осторожным, поскольку костяшки пальцев девушки, как и его, сейчас представляли собой сплошную гематому. Похоже, все эти годы я вёл себя как дурак. Это факт, серьёзно согласилась Машка, но руку не убрала. А как быть с тем, что у меня есть молодой человек? И снова Селен замолчал. Разумеется, Алекс хотел бы сказать, чтобы она бросила Василия, но это бы прозвучало как-то нагловато и не очень честно по отношению к товарищу. Ай, ладно, парни такие тугодумы иногда, спустя пару мгновений сказала Машка. Возможно, в начале разговора я выразилась не совсем точно. У меня не есть, а был парень. Мы расстались. Когда? удивился Алекс, постаравшийся скрыть охватившую его радость. Сегодня как раз перед тренировкой ездила, чтобы с ним всё обсудить в глаза на глаз. Так ты теперь свободна? Алекс попытался обнять её, но Машка с лёгкостью увернулась. Да, но рана на душе ещё не зажила, явно притворно вздохнула девушка. Поэтому сразу начать бегать по свиданкам я не могу, да и не хочу, она задумчиво посмотрела на Селена. Но со временем всё может измениться. Алекс едва сдержался, чтобы ещё раз не попытаться обнять девушку. Кстати, если ты хочешь, чтобы твоя кандидатура была рассмотрена, то советую начать с доверия. Доверия? Ну да, ты же проспорил мне недавнее желание и до сих пор его не исполнил, коварно напомнила девушка. Как я могу пойти на свидание с человеком, который не держит своё слово? Похоже, она хочет моей смерти, отчётливо понял Алекс. Тренировки под руководством Ивана и так не сахар, а если он поймает меня за кражей своего электросамоката, то меня даже дежурный врач небесной сферы не откачает. Намёк понял, тяжело вздохнул он. Ой, ладно тебе, хихикнула девушка. Хмурится он. Ты что, не слышал, что девушек нужно завоёвывать? Вот твой первый подвиг во имя меня. Она вдруг настолько быстро приблизилась к Алексу, что он даже не успел среагировать. Хотя, может, и успел бы, но от делать этого не стал. А это небольшой аванс. Машка коснулась своими губами его губ и тут же отпрянула. Спокойной ночи. Алекс остался стоять в дверном проёме, удивлённо глядя вслед девушке. Разговор получился очень и очень странным. Но в то же время результат его не мог не радовать. А ещё поцелуй. Казалось бы, они часто целовались в щёку или даже губы при встрече, мимолётно, по-дружески, и этот поцелуй мало чем отличался от тех в физическом плане. Но вот ощущения были совершенно иные. Сердце до сих пор билось так часто, словно он пробежал 100-метровку, а мысли в голове путались, мешая сосредоточиться на чём-то конкретном. Девушка давно ушла, А Алекс ещё некоторое время стоял и смотрел в одну точку. Затем он несколько раз хмыкнул, вспоминая произошедший диалог и неожиданный поцелуй, и неторопливо направился к себе в апартаменты. Завтра предстоял очень тяжёлый день. Он не собирался затягивать с подвигом ради своей дамы сердца. Псст, окликнул его Тёма, выглянув из своей комнаты, когда Алекс спустился на жилой этаж. Чем всё кончилось-то? Ну, как тебе сказать, задумчиво ответил Алекс. По сути, разговор завершился на стоп-пятьдесят восьмой статье УК РФ. Тёма, не понимающий, нахмурился. В смысле? Тайное хищение чужого имущества, пояснил Селин. На двух лет в лучшем случае. А в худшем? Окончательно потеряв логическую нить разговора, по инерции спросил Тёма. Не знаю даже, почесал переносицу Алекс. Что может сделать Иван тому, кто украдет его электросамокат? Тёма воровато покосился на висящую в углу коридора камеру. Пусть Иван и перестал завядывать охраной, но бережённого, как известно, Бог бережёт. Поэтому он прикрыл рукой рот, чтобы никто не смог прочитать слова по губам, и уточнил: "Зачем тебе воровать его самокат? Деньги вроде есть, сходи, докупи да себе такой же". Алекс вздохнул и рассказал другу историю со своим проигрышем. "Так-то всё логично. Вынес свой вердикт, Тёма?" Дама требует от рыцаря подвигов. Только тут не убить страшного дракона, а спереть его электросамокат. Не спереть, а временно спрятать, поправил его Алекс Сугубов в качестве шутки. За такое он тебе точно ноги оторвёт, Тёмык мыкнул. Мне кажется, ломать и отрывать ноги это вообще его фетиш. Оторвёт, если поймает, уточнил Алекс. И вообще, это мы драконы, если уж на то пошло. А Иван? Он просто Иван. Тёма невольно потрогал покрытые восстанавливающей мазью рёбра. "Иван, это существо гораздо страшнее драконов". "Да ничего, мы его ещё победим. Ты смотри, если тебе нужна помощь в этом чрезвычайно опасном деле, то обращайся. Пусть я там буду рад сделать ему гадость". "Алекс, очень осторожно, чтобы не сделать больно ни себе, ни ему", похлопал друга по плечу. "Раз уж я проиграл, то сделаю это сам". Тёма понимающе внул. Тогда спокойной ночи. Завтра будет тяжелый день, как и все предыдущие и все последующие, согласился Алекс и радостно добавил: на это же самое интересное. В апартаментах Силен быстро принял душ и тщательно вымазал все гематомы в вонючей мазью. Конечно, все выбранные сенсейчим ученики обладали повышенной регенерацией, но с тренировками у Ивана любой бонус к восстановлению был отнюдь не лишним. А коляки парни оказались настолько сильно разбиты, что ему даже пришлось обмотать их бинтами, чтобы не испачкать кровью бельё. При этом, как ни странно, сильных болевых ощущений не было, словно тело само понизило чувствительность примерно в половину. Рухнув на кровать, он некоторое время пытался продумать план самой дерзкой кражи века, но все мысли постоянно возвращались к губам Машки и поцелую, а ещё к её гибкой фигуре в обтягивающих легинсах. О чём я вообще раньше думал, поражался Алекс. Она же просто невероятна. С этими мыслями он и заснул. Утро для ребят прошло по довольно предсказуемому графику, успевшему за эти несколько дней стать привычным. Сначала шла лёгкая разминка, которой каждый занимался в своей комнате. Но больше мере это была даже не разминка, а исследование состояния тела на предмет травм. И уже потом легкое приведение мышц в тонус. К немалому удивлению всей четверки вчерашние травмы затянулись практически полностью, словно выданная еленой массь оказалась по-настоящему волшебной. А у того каждый из ребят почувствовал, что на утренней медитации управление ци дается им чуть легче, чем вчера. Разница могла быть незначительной, но для тех, кто только недавно начал обучение, это был настоящий прорыв. Алекс стоял посреди комнаты, выполняя комплекс тайцзы и просто наслаждаясь ощущением податливости внутренней энергии. Чем плавнее и мягче были движения, тем лучше ощущалось ци. К сожалению, попытки ускорить ци и направить импульс в кулак, даже если и оказывались успешными, то в большей части случаев, напротив, взбивали настрой и приходилось начинать все заново. Но принцип действия наконец-то был понятен. И дальше оставалось лишь тренироваться и ещё раз тренироваться, оттачивая навыки, а это Алекс делать любил и умел. За завтраком Селен старался вести себя с Машкой так же, как и раньше, но постоянно ловил себя на мысли, что смотрит на неё слишком долго. Взгляд буквально прилипал к ней, не желая смещаться ни на кого другого. Тем более, что именно сегодня девушка решила одеться в обтягивающую чёрную спортивную форму, подчёркивающую её стройную фигуру. Елена заботливо приготовила ребятам кофе и завтрак, причем на этот раз не просто разогрела готовую еду, а самостоятельно пожарила овсяные блинчики и яичницу и овощи в купе с порцией орехов и заранее заготовленными капсулами с витаминами и различными макроэлементами. Трапеза превратилась в настоящий рай для зажжника. Теперь я буду следить за тем, чтобы вы получали все необходимые нутриенты для быстрого восстановления, сообщила им женщина. Дабы и осталось не так много времени, и вам придётся как следует поработать, чтобы подготовиться. Нагрузка на организм будет просто огромной. Тоже волшебные китайские средства? спросил Даня, принюхиваясь к белым капсулам. Нет, обычное спортивное питание. Востанавливаться всегда лучше естественным образом, поскольку любые сильнодействующие препараты требуют своей платы. Даже та мазь, благодаря которой вы все сегодня проснулись с зажившими кулаками, работает исключительно на ваших внутренних резервах. И чем этот черевато, подозрительно спросила Машка? Но, «Ну, во-первых, через пару недель организм привыкнет и перестанет вообще реагировать на мазь. А во-вторых, потом начнётся небольшой отходняк, как от лёгкого наркотика. Что? Опешили ребята. В свете важности подготовки в течение этих полутора недель Подобные побочные эффекты можно считать допустимыми, успокоила их женщина. Поэтому я бы посоветовала вам не бояться травм на тренировках, но и не получать их специально. Теперь друзья смотрели на выданные Еленой капсулы ещё более подозрительно. Мало ли, что ещё она может счесть допустимым побочным эффектом. Тем не менее, все драконы в конечном итоге капсулы приняли. Почему? Потому что этих людей выбрал Сенсейч, а значит, доверял им. Но всяком случае в том, что касалось боевых искусств. А как состояние Ектора Михайловича? поинтересовалась Машка. Может, в волшебной китайской медицине есть что-то, что может помочь и ему? С повреждениями мозга всё сложнее, покачала головой Елена. Тут никакая мазь не поможет, но есть небольшой шанс, что на аукционе Синего пламени найдётся какой-нибудь редкий ингредиент, способный нам помочь. Он состоится через 2 1/2 недели. К этому времени я надеюсь узнать от друзей, занимающихся традиционной китайской медициной, что именно нам может понадобиться. То есть, шанс есть, уточнил Тёма. Разумеется, шанс есть всегда, кивнула Елена. Но нужно учитывать, что травма Виктора очень серьёзна, и вряд ли её можно волшебным образом излечить. Но повысить шансы на выздоровление мы точно сможем, при условии, что на аукционе будут подходящие нам ингредиенты, и мы сможем их купить. Они будут очень дорого стоить. Если что, у нас есть деньги. Фу, фыркнула Елена. Та мелочь, что вы заработали благодаря ставке на бой, на аукционе не котируется. Цены на дорогие вещи могут доходить до миллиардов, но чаще практикуется обмен на равноценные ингредиенты или услуги. Во всяком случае, так было в Китае. На местных аукционных рейтингах я ещё не бывала. Похоже, приглашение стального тигра пришлось, как нельзя, кстати. Хотя Алекс всё равно не понимал, что это за аукцион такой. "На как мы тогда купим необходимые ингредиенты, если они стоят так дорого?" заботливо спросила Машка. "Виктор оставил приличные деньги на счёте школы. Кроме того, у меня есть ощущение, что некоторые его знакомые с удовольствием нас проспонсируют". Ребята совершенно не понимали, о ком именно она говорит, но холодом до костей пробрало всех, кроме Алекса. От чего возникло подозрение, что спонсирование может быть и не совсем добровольным. После завтрака друзья разошлись по залам, чтобы провести тренировки у силовиков. Причём Алекс Иванов работал в компании Машки, но теперь чувствовал себя слегка не в своей тарелке, постоянно ловя на девушке восхищённые взгляды военных и полицейских. Странно, раньше ничего подобного вроде бы не было, или он просто не замечал. В результате ему несколько раз приходилось прибегать к дыхательной гимнастике, чтобы успокоиться и никого не травмировать. А сразу после обеда Иван собрал всех ребят в главном зале и радостно сообщил: "Я пригласил на дружеские спарринги ваших старых знакомых из клуба Алмазной кошки. В то время, когда вы с тренировками занимался Виктор, в выступлении у вас получилось так себе. Надеюсь, теперь вы сможете показать лучший результат". "Легко", усмехнулся Тёма. Солидарно, кивнула Машка. В этот раз я любительницу чипсов по-татами размажу. Как ни странно, все четверо ребят верили, что действительно смогут победить. Хоть времени прошло и не так уж и много, каждый из них смог существенно продвинуться в тренировках, и встреча в дружеском спарринге с бойцами примерно того же уровня могла наглядно показать, насколько сильнее они стали. А я не хочу опять с той мелкой драться, возмутился Даня. Давайте жреби заново бросим. Иван ухмыльнулся. Никакого жребия. Я сам решу, кто и с кем будет спаринговаться. Конечно, каждый из тех, кто проиграл, хотел взять реванш с тем же бойцом, но спорить с Иваном никто не собирался. Усть поведение здоровика в качестве учителя в корне отличалось от действий сансэяча, выбора у драконов всё равно не было. И ещё повезло, что Иван вообще решил заняться их подготовкой. Они придут через 5 минут, так что советую вам морально подготовиться. Милостиво разрешил им Здоровяк: "Помедитируйте, настройтесь на бой". С этим ребята спорить не стали и потратили всё время с пользой, разминаясь и медитируя. А когда кошки переоделись и появились в зале, Иван жестом пригласил их выстроиться напротив своих учеников. Здоровяки Роман и Влад, юркая Соня и спокойная как танк Дашка с пакетиком чипсов в руках. "Фесколь, привет", махнул им рукой Даня. "Салют, Делда". Тот же среагировала мелкая Соня. Сегодня я тебя точно сделаю. В этот раз её волосы были покрашены не в красный, а в синий цвет, а спортивная одежда слепила глаза от девственной белизны. "Мечтай", недовольно скривился баскетболист. Удивительно, но обычно дружелюбный парень реагировал на излишне активную девушку чуть ли не откровенной агрессией. Алексо задачно покосился на друга. Влюбился, что ли? Слишком нетипичная для него реакция. Приветствую задохликов из дружественного клуба. Крякнул Иван, заставив кошек нахмуриться от недовольства. Сегодня вы будете драться с моими задохликами. Не знаю, как у вас обычно проходят дружеские спарринги, но сейчас главное это победа. Вам разрешается использовать любые техники, не ведущие к летальному исходу. А на самый крайний случай вон в том углу стоит представитель небесной сферы. Он откачает пострадавших. Посмотрев в указанном направлении, ребята увидели невзорачного мужчину в белой одежде со скучающим видом, сидящим на стуле. Когда он успел там появиться? – удивился Алекс. Только в италии с утра еще здесь, – ответил Даниэль. Ты правда его не видел? Ему не до этого было, подколол его Тёма. И в целом оказался прав. Алекс весь день ходил в своих мыслях, особо не глядя по сторонам. Разумеется, если рядом не было Машки, тогда все его внимание доставалось ей. Для моих учеников сегодня, как и всегда, работает кнут, продолжал вещать Иван. По 100 баллов неудачников для проигравшего, для гостей система стимуляции обратная по 100.000 за каждый выигранный бой. Роман вопросительно посмотрел на Алекса, но тот лишь пожал плечами в ответ. Похоже, кошки не ожидали, что дружеские спарринги пройдут в таком суровом формате. Как так? возмутилась Машка. А почему для нас нет денежных призов? Иван осклабился. Вам могу предложить только денежные штрафы. Не-не, остановимся на уже озвученных правилах, поспешно сказал Тёма. Нас всё устраивает. То есть мы можем использовать любые атакующие техники? уточнил Роман, потому что в прошлый раз в спарринге были без них. Сомнения парней были понятны, поскольку на предыдущей встрече Драконы проиграли даже в обычных спаррингах, а тут речь шла уже о применении более серьёзных техник. основанных на ци. Да, делайте что хотите, подтвердил Иван. И не вздумайте их жалеть. Он внимательно оглядел кошек, убедившись, что они приняли его слова к сведению. А теперь определим ваших противников. Ты будешь драться с ней, начал указывать пальцем Иван. Ты с ней. В результате по каким-то своим критериям он сформировал следующие пары: Машка и Соня, Алекс и Роман. Сёма и Влад и Дани с Дашей. Бедный баскетболист сначала обрадовался, что не будет драться с Юркой, синеволосой девушкой, но радость его длилась недолго. Почему я опять с девушкой? Возмутился он. Ты что, шовинист? Насмешливо спросила Соня. Между прочим, ты своим возмущением оскорбляешь Дашу. Упомянутая девушка оторвалась от пакета с чипсами и без эмоционально бросила: Мне лично пофиг. Ты, как самый недовольный, и будешь драться первым, сообщил Даня Здоровяк. Вперёд. Баскетболист Панура вышел на татами. Как скажете. В этот раз Дарью уговаривать драться не пришлось. Видимо, обещанные Иваном за победу деньги сделали её достаточно серьёзной. Девушка атаковала баскетболиста сразу, не дожидаясь команды для начала боя. Впрочем, застать Даню в расплох в недавнее время было довольно проблематично. Даже поразительно, как он в короткий срок смог настолько сильно развить боевое предвидение. Абсолютно все удары девушки с лёгкостью блокировались. "Но тебя же хуже", буркнула себе под нос Дарья, поняв, что обычным способом парня точно не победить. Следующий же удар рукой Даня принял на жёсткий блок и едва смог удержать. Рука выше локтя словно отнялась, и сразу после этого девушка нанесла секущий удар пальцами, словно намереваясь разодрать Дане бок. Он овернулся, но небольшую царапину всё же схлопотал. Отпрогнув в сторону, Даня принялся трясти рукой, чтобы вернуть ей чувствительность. Что она сделала с его рукой? тихо спросила Алекса Машка. Без понятия, напряжённо ответил Селен. Либо попала по болевой точке, либо использовала ци, чтобы нанести урон, предложил Тёма. Елена же говорила, что можно не только усиливать ударную поверхность, но и воздействовать своим ци на ци противника при ударе. Похоже, у Дани появилась серьёзная проблема. Дарья явно решила победить как можно быстрее, поэтому продолжила атаковать Даню. При этом некоторые удары несли в себе дополнительный урон, на какое-то время выводящий из строя его мышцы. И похоже, предвидение баскетболиста предсказывало только сами движения и не могло подсказать, какой именно из ударов будет особенным. Поэтому периодически руки Дани просто отказывали от соприкосновения с девушкой. И ему приходилось вынужденно пропускать удары и разрывать дистанцию, чтобы восстановить чувствительность в поврежденных конечностях. На это требовалось всего секунд десять, но во время боя даже столь небольшие промежутки времени казались бесконечностью. Впрочем, он быстро подстроился под такой стиль боя, перейдя в классическую стойку Винчун. Она предполагала движения руками и ногами через среднюю линию и работу на ближней дистанции. Поэтому, когда одна рука отказывала, Он мог какое-то время успешно отбиваться другой рукой. В один из таких моментов, когда левая рука потеряла чувствительность, он в очередной раз ушёл в пассивную защиту правой рукой, и в момент, когда Дарья атаковала, вдруг свободно воспользовался пострадавшей рукой и нанёс ей удар в солнечное сплетение, мгновенно отправив лежать на татами. Победа за Иван снова запнулся на имени. "Дейлдей", любезно подсказала ему Соня. Иван одарил девушку недовольным взглядом. полыхнув опасностью так сильно, что Соня даже слегка побледнела. Похоже, по его мнению, оскорблять учеников имел право только он. Что это было? Тут же набросились на парня друзья. Как она травмировала твои руки? Без понятия, честно ответил Даня. Рука просто вдруг терял чувствительность. Как же ты её тогда подловил? Воспользовался такой же защитой, как на вчерашней тренировке, пояснил парень. подгадал момент и покрыл руку внутренней энергией и почувствовал, как на неё что-то воздействует. Потом просто притворился, что рука отнялась. И вот победа. Не гордись особо, осадил его Иван. С девушкой он справился. И, кстати, о девушках. Он кивнул Машке. Следующий бой ваш. Бой с Соней для Машки оказался настоящим испытанием. Она впервые дралась с кем-то меньше, проворнее и быстрее себя. Обычно эта машка прыгала вокруг противника, нанося быстрые и меткие удары, а тут целью таких ударов стала она сама. Причём Соня била явно слишком сильно для такой худышки, применяя ци для усиления ударов. Если Дарья при прикосновении наносила вред мышцам, то Соня просто делала удары чуть сильнее и быстрее, но зато постоянно. Я быстрее, я быстрее, словно прочитав её мысли, повторяла Соня, вертясь вокруг девушки. Спустя пару минут такого избиения, Машка не выдержала и перешла в атаку уже сама, хотя изначально предпочла выбрать защитную тактику боя. Среди всех драконов девушка лучше всех умела контролировать внутреннюю энергию, а этому разогнать её до максимально доступной скорости не составило проблемы. И тогда неожиданно выяснилось, что Соня двигается не так уж и быстро. Во всяком случае, Машка теперь с лёгкостью поспевала за всеми её движениями. Я тебе покажу, что такое скорость. Довольно усмехнувшись, сказала Машка. Возможно, с точки зрения Алекса, освоившего саторе лучше остальных, она ускорилась не так уж и сильно, но Соне было достаточно и этого. Теперь уже Машка прыгала вокруг нее, осыпая ударами, и на ее фоне миниатюрная синеволосая девушка стал оказаться неуклюжей и медлительной. Это была чистая победа. Два ноль. Весело сказала Машка, показав пальцами знак V. Вместо того, чтобы расстроиться или разозлиться после поражения, Соне повисла на шее умашки. Ты очень быстрая. А давай после этих скучных спаррингов попробуем по ван-таму с колодром на перегонки. Девушки покинули татами, освободив место для следующей пары противников. Неудачник, твоя очередь, позвал Иван, насупившегося от такого обращения парня. В спарринг Тёмы вышел самым быстрым. Он явно не зря проводил время, тренируя на мячиках состояние сатори. Да и смог добиться определённых успехов в управлении внутренней энергией. Покажи всё, на что способен, с нотками превосходства в голосе сказал Влад. Вообще из всех котов он единственный вёл себя слегка высокомерно и вызывал лёгкую неприязнь. С радостью, заверил его Тёма. Обменявшись парой ударов, они устроили настоящую зарубу на средней дистанции. Влад пользовался смесью из техники Сони и Дарьи, добавляя в каждый удар немного ци для усиления. И периодически нанося особо мощные удары, от которых Тюма буквально откидывало в сторону. Но паркурист пёр на противника как танк до тех пор, пока просто не смог нанести удар кулаком, значительно усилив его с помощью ци. Влад даже на какое-то мгновение потерял сознание, но пришел в себя сам и без последствий. Когда дошла очередь до Алекса, он отчетливо понял, что никак не может проиграть. Если он хочет выйти на бой со Стасом, то должен быть не только нихуже товарищей, но и значительно лучше. Судя по всему, из этой четвёрки Роман был кем-то вроде старшего ученика, а значит, Алексу достался самый сложный противник. Поэтому он сразу решил рискнуть и настроиться на предвидение через психоматрицу ботаника, в купе с сатори и умением укреплять ударную поверхность с помощью ци. Он имел все шансы закончить бой всего несколькими ударами. Интересно, как там Королёва, вдруг подумал он за доли секунды до начала спарринга и в результате чуть не пропустил первый же удар. Всё-таки Тёма был прав, говоря, что изначально Алекс устроил весь эксперимент с психоматрицами именно из-за чувств к Машке. Ему совершенно не нравилось то, что в голове вдруг появился образ Королёвой, но и сделать с этим в данном состоянии ничего не мог. В последний момент, избежав нокаута, Алекс почувствовал, откуда будет идти следующий удар ногой, и уверенно принял его на предплечье. Роман тут же продолжил нападение, нанеся еще несколько ударов руками и ногами в связке, но Алекс смог все их заблокировать. Все вы силно продвинулись за это время. с удивлением и где-то даже завистью проговорил Роман. Сейчас Алекс не только держал себя в руках, но и двигался значительно быстрее простого человека, вкупе с предвидением и навыком выпуска энергии Ци. Он представлял собой действительно опасного противника. "Жить захочешь, сможешь учиться быстро", ответил Алекс. Роман продолжал атаковать его преимущественно ударами ног, очевидно, тоже усиливая их своей ци. Но Алекс и не пытался принимать довольно чувствительные удары на жёсткие блоки, стараясь отводить их в стороны. В этом ведь и был смысл тайцзи. А дальше он с какой-то удивительной лёгкостью подгадал момент и нанёс удар усиленным ци кулаком. А затем ещё один. В результате Роман пропустил несколько ударов, а сам поделать что-либо с Алексом уже не смог. Селен уверенно демонстрировал полное превосходство над своим противником и в технике, и в скорости, и в силе. Завершив бой довольно мягким нокдауном, Селен поспешно вернулся в обычное своё состояние, ощутив, как по внутренним каналам побежала огненная ци дракона. К счастью, он слишком недолго был в режиме подавления эмоций, чтобы вытянуть из Рон Тиана много энергии. Поэтому Алексу хватило выдержки справиться с нахлнувшими на короткое мгновение разрушительными мыслями. Так, мои ученики на разбор полетов, остальные свободны, — скомандовал Иван. Кошки понятливо разбрелись по залу, занявшись своими делами. Дарья просто расположилась на маток с упаковкой чипсов. Соня отправилась на складдом. Араман и Влад в пол голоса обсуждали прошедшие бои. Ну что ж, в целом было неплохо, признал Иван. Друзья обменялись довольными взглядами. Как ни странно, во многом они победили именно благодаря урокам Ивана. Вообще с прошлых спаррингов прошло чуть больше недели, но уже сейчас все четверо чувствовали себя значительно сильнее кошек. Хотя каждый из вас от начала и до конца боя совершал одну и ту же отвратительную ошибку. Продолжил здоровяк: Вы все позволили противникам навязать свой стиль боя. Будь они чуть сильнее, все бы проиграли бы до того, как успели подстроиться и найти у них слабое место. Настоящий боец должен контролировать бой от и до, не позволяя противнику драться по его правилам. Драконы слегка расстроились, но не настолько сильно, поскольку и так были уверены, что Иван найдёт к чему придраться. Но вы всё же выиграли. Почти похвалил их тренер. Э, надеюсь, вот так же хорошо себя покажете в это воскресенье на поединках рейтинга. Каких поединках? ошарашенно переспросили ребята. Ну как же? Бой Виктора прошёл, мы приняли вызов от лысого парнишки, и глава Серебряного дракона подтвердил официальный статус боя до смерти. По правилам рейтинга другие клубы нам не имеют права бросать вызов, пока бой не завершится. И поэтому мне пришлось бросить вызов от вашего лица той мартышне, что пыталась испортить наше здание дурацкими надписями. Это будет для вас неплохой тренировкой. Клуб Чёрные обезьяны, уточнил Алекс. Они самые, подтвердил Иван. Я хотел вызвать их на смертельные поединки, но они почему-то отказывались. А столько разговоров было о мести за своего товарища, Здоровяк поморщился. Если вся их месть это надписи на стенах, то друзья из них хреновые или товарищ был так себе друзья в очередной раз поразились беспардонности здоровика как в словах так и в действиях а Алекса вновь ужаснулся тому что этот страшный человек нравится его сестре есть для вас и еще более хорошие новости продолжил Иван вы можете поставить деньги на свою победу и немного подзаработать тем более что мелкая подкинула мне отличную идею ввести систему штрафов И поэтому деньги вам скоро понадобятся. Даня одарил девушку осуждающим взглядом. Не смотри на меня так, тут же возмутилась девушка. Ничего подобного я не предлагала. Закончив спарринги, ребята потратили ещё некоторое время на совместную отработку ударов. А после окончания тренировки друзья по общему решению позвали Кошика в ближайшее кафе, чтобы отблагодарить за проведённые спарринги и извиниться за поведение своего нового мастера. Они к его манере общения уже немного привыкли, а вот четвёрка гостей явно осталась в лёгком шоке. Несмотря на жёсткость, тренер из него действительно хороший, будто оправдываясь, говорила Машка. Плюс, после покушения на нашего мастера, они с сестрой взялись за все дела клуба и поддерживали нас, подхватил Алекс. Мне он не нравится, хмуро сказала Соня. Ощущение, будто этот мужик поставил себе цель оскорбить каждого присутствующего в зале. Алекс припомнил манеру общения Ивана и склонен был согласиться с синеволосой девушкой. С здоровьемку прямо доставляло удовольствие разбрасываться оскорблениями направо и налево. Сдвинув вместе несколько столов, ребята устроились в углу кафе, заказали обед и начали в полголоса обсуждать последние новости рейтинга. Как-то так получилось, что Машка села среди девушек, а Алекс оказался по другую сторону стола с парнями. Соболезную на счет вашего мастера. Первым делом сказал Роман: "Вся снох сбелить в поисках стрелявшего. Это исключительный случай. Видимо, поэтому его и не найдут", заметил Тёма. "Наш мастер говорит так же", согласился Роман. "Такой выстрел мог произвести только настоящий профессионал. Возможно, его уже давно нет в этой стране, а может, и на этом свете. Часто заказчики в таких громких делах избавляются от исполнителей". Обсуждение шло своим чередом, но темы были в основном поверхностные. Никто не стремился обсуждать какие-то боевые аспекты прошедших спаррингов. Скорее всего, просто не хотели выдавать какие-то свои наработки и наблюдения. Это ведь только в аниме герои объясняют друг другу, почему они выиграли или проиграли бой. В жизни подобной информацией никто делиться просто так не станет. От разговора Алекса отвлёк звонок телефона. Он никогда не любил звонки с незнакомых номеров. Нет, спамеры студентов особо не донимали. Поскольку с них особо и взять нечего, но и хороших новостей от людей вне контактного листа он ещё ни разу не получал. Алло? Селен? Алекс застыл от неожиданности. Да? Королёва? Откуда у неё мой телефон и зачем она звонит? Мне нужно с тобой поговорить. Мы можем встретиться. Э, даже не знаю. Он невольно покосился на болтающую о чём-то с кошками Машку. А о чем речь? Я все расскажу при встрече. Скажи, куда подъехать, и я буду через полчаса. Алекс все еще был слегка растерян, но отказать девушке не смог, назвав адрес кафешки, в которой они сейчас сидели с кошками. Скоро буду, заверила его девушка и бросила трубку. Круто, задумчиво подумал Алекс. И что мне теперь делать?